23. До начала осени оставалось всего четыре дня, и Эмили прятала руки в складках теплой шали, прощаясь с отцом и матерью. Лорд и леди Уитмен накануне уже проводили младшую дочь и ее супруга в первую в их жизни совместную поездку. А Реджинальд уехал еще раньше, сославшись на дела в Лондоне. «Надеюсь, в Гренвилл-парке больше не повторится ничего подобного». Леди Гренвилл старалась говорить тихо при Лори, которого его тётушка Эмили решила забрать домой. И тебе уже давно пора было проводить этих девушек из пансиона вместе с их директрисой. Не должно быть дни напролёт бринчат на фортепиано и мешают Уильяму восстанавливать силы после болезни. Его болезнь не была серьёзной. Леди Гренвилл возразила матери, но без особого пыла. Скоро родительский дом исчезнет, запеленой мелкого дождя, уже третий день наводившего скуку на любителей дальних прогулок. И Эмили вновь превратится из неразумной девочки в 26-летнюю женщину, хозяйку огромного дома, жену и мать, свободную поступать так, как ей вздумается. Ну или почти свободную. Она прекрасно осознавала границы этой свободы. Так к чему спорить с леди Уитмен, которая казалась сейчас немного растерянной? Ведь теперь ей некого будет поучать и воспитывать. «Желаю вам благополучно добраться до дома, дорогая». Лорд Уитмен добродушно улыбнулся и поцеловал дочь, пресекая тем самым зарождающийся спор, как делал все годы своего брака. «Леди Боффорд, я счастлив был вновь увидеться с вами». Это взаимно, друг мой. Леди Бофорт, все эти дни едва замечавшая свою кузину, к мужу её питала большую симпатию, надеясь мы скоро встретимся на обеде у Гренделов. Эмили собиралась устроить обед для соседей по случаю свадьбы своей сестры, которая была всего лишь поводом пригласить гостей. На самом деле леди Гренвиль тем самым надеялась вернуть своему дому славу гостеприимной, уютной обители который Гренвилл парк лишился из-за страшного преступления, совершённого под его крышей. Непременно 15 сентября мы с ледю Уитмен приедем в Гренвилл парк. Маленький лорд может быть спокоен, его рыцарский замок приедет вместе с нами. Лорд Уитмен пообещал внуку подарок миниатюрную копию средневекового замка, с которой когда-то с упоением играл Реджинальд. У замка было несколько башен поменьше, и одна главная с развивающимся на ней флагом, а подъёмный мост опускался на тоненьких цепочках, и по нему могли проскакать всадники в разноцветных латах. Прежде Лоренс был слишком мал, чтобы играть с такой дорогой вещицей, но теперь ему было позволено устраивать осады крепости, не жалея крошечных солдат. И дедушка даже пообещал привести замок в Гренвилл-парк после того, как его немного подремонтируют. В прежние годы крепость пережила немало нападений. Цепи, держащие мост, обрывались, а одна из деревянных башен треснула после того, как на замок упал опрокинутый Реджи-стул. Лоренс просиял. Он все еще боялся, что леди Уитмен не захочет отдавать ему эту чудесную игрушку, а заботливая бабушка тут же вспомнила, что все они стоят на крыльце уже слишком долго для такого прохладного утра, и мальчик может простудиться. Эмили поспешно поцеловала мать, улыбнулась экономке, выглядывавшей из дверей, взяла Лори за руку и спустилась к дожидавшемуся их экипажу. Леди Боффорд направилась следом за ней, небрежно отмахнувшись от зонта, который дворецкий Уитмэн упорно пытался пристроить над её головой. Кареты с Омерсвилли и Говардсов ожидали экипаж Гренвилов у выезда из аллей. Компания собиралась позже вместе позавтракать, и Эмили хотела проехать оставшуюся часть пути с Ричардом и Джейн. Ей не терпелось поделиться с друзьями своими мыслями и переживаниями, касающимися недавних убийств и украденных безделушек. Она верила, что разумный речит Джейн Дополняемые меткими наблюдениями её брата, помогут ей понять что-то важное, как уже случалось прежде. Вы на этот раз её надежды не осуществились. Мы знаем или слишком много, или слишком мало. Так несколькими словами подвёл итог двухчасовой беседы Ричард, когда до Гренвиль-парка оставалось всего полмили. Эмили и Джейн в один голос согласились с тем, что он прав. Что связывает убийство мисс Вернон и Бет и находку в комнате покойной миссис Чемберс, о которой поведал тетушке Лоренс? Или в этом списке есть что-то лишнее, чему они ошибочно придают значение? А если это глава одной истории, то как восстановить недостающие части? И как со всем этим соотносятся кражи в Гренвилл-парке? Единственное, что смогли придумать друзья, это снова расспросить трёх девушек, остававшихся в пансионе на всё лето. Должно же было произойти что-то необычное, странное или пугающее, и кто-то из юных ледей обязательно это заметил, но хранит в секрете из страха или не подозревая о важности увиденного. Сэм и Свилли обещали приехать в Гренвиль-парк завтра на обед, как и Говард и Пейтон. Друзья хотели повидать у Уильяма и вволю наговориться о прошедших летних месяцах, которые они провели так по-разному. Джейн и Ричард также собирались присмотреться к Диани, Полли и Бланш и составить о них собственное мнение, чтобы потом вместе с Эмили придумать, каким образом лучше разговаривать с каждой из них, как убедить раскрыть тайну. В том, что она есть, никто из этих троих не сомневался особенно учитывая услышанное миссис с даром в оранжерее. Лорд Гренвель вышел встретить своих домочадцев на крыльцо, и по его обрадованному лицу можно было догадаться, как он рад увидеть сына. А вот рад ли он встретиться со своей женой и её тётушкой, Эмили не смогла бы сказать. Так мало приветствие у Уильяма отличалось от того, которым он встречал друзей и ближайших соседей. За все дни, пока леди Гренвилл отсутствовала, супруг ни разу не прислал ей даже записки, хотя дважды написал Лоренсу. Вместо лорда Гренвилла о его здоровье сообщала миссис Рейвенси. По её словам, после отъезда Эмили и леди Боффорд, хозяин Гренвилл-парка пролежал в постели целых 2 дня, а затем вернулся к жизни и даже не избегал общества гостейших в его доме дам. Сама Агнес вместе с тремя девушками ожидали Эмили возле накрытого чайного стола. Все четверо с нетерпением ждали рассказов о свадьбе леди Кэролайн и мистера Рис Джонса. Сами они, увы, не могли сообщить хозяйке дома какие-нибудь новости. Суперинтендант Миллс, похоже, занимался какими-то другими делами, благо происшествий в графстве хватало. А торнвудцы все так же сетовали на дерзость убийц, врывавшихся в дома честных людей и старались покрепче запираться на ночь. В четверг мы покинем ваш прекрасный дом, сказала Агнес, когда Эмили сделала паузу, чтобы съесть второй кусочек торта, приготовленного кухаркой специально к её возвращению. Не знаю, как выразить нашу благодарность и заслужить прощение за то, что с нашим приездом сюда покой Гренвиль-парка был нарушен а его репутации нанесен ущерб, едва ли поправимый. — Вам не за что просить прощения, дорогая Агнес. Эмили уже говорила это и готова была повторить еще и еще раз. Что же касается репутации, мать моего мужа погибла, упав с лошади, а среди его предков были люди довольно буйного нрава, так что Гренвилл Парк повидал всякого. Переживет и этот удар. Намного хуже то, что убийцу не нашли. О могут его вовсе никогда не найти, и справедливое наказание не настигнет его. Миссис Рейвенс согласилась с тем, что осознание своей безнаказанности может сподвигнуть этого человека на новые преступления. А леди Боффорд решила сменить печальную тему и принялась расспрашивать Агнес о том, насколько хорошо пансион подготовлен к возвращению учениц. Пока дамы беседовали, Эмилю краткой подглядывала за юными леди. Она не видела никаких изменений в их поведении по сравнению с тем, что было несколько дней назад. Все трое казались чуть более напряжёнными, чем следовало, но это можно было объяснить так и непрошеной робостью перед леди Гренвиль и её тётушкой. Диана уже не выглядела подавленной, но и весёлой её назвать было нельзя. А бланш и поли, казалось, предвкушали начало занятий, которые должны были сопровождать благотворительные ярмарки, балы и праздники, столь милые сердцу каждой девушки, вынужденной проводить день за днем в школьном заточении. Узнав об ожидающихся завтра гостях, Агнес захотела перенести день возвращения в Торнвуд. И леди Боффорд заверила ее, что горничные помогут гостям быстро уложить их вещи — но Эмили и слышать об этом не желала. Как бы она ни мечтала поскорее посекретничать со своими подругами, завтра на задушевную беседу все равно не стоит рассчитывать. Приедут Джордж, Ричард и Генри, и в доме допоздна будет, если не весело, то хотя бы шумно. Миссис Ревенси со своими подопечными прекрасно проведут время. Рассказы Джорджа Пейтона о жизни в колониях и шутки Ричарда развлекут их. А в четверг они, как и собирались, в самом радужном настроении поедут на Кинг-стрит, где их ждут заботы и дела.